Аріш. Убийца по неволі. Пейн все крутился вокруг дома, ожидая, когда наконец уйдет посетитель старика Бена Бароуза, потому что хотел поговорить с хозяином с глазу на глаз. И в самом деле трудно ни с того ни с сего попросить человека одолжить вам 250 долларов в присутствии кого-то другого, тем более если у вас имеются довольно веские основания полагать, что вас тут же выставят прочь с пустыми руками». Однако у него была куда более серьезная причина, чтобы поговорить со старым скрягой без свидетелей. Он неспроста припас в заднем кармане большой носовой платок, свернутый треугольником, а в другом кармане некий инструмент, весьма похожий на те, которыми открывают окна. Пока же он прятался в зарослях кустарника, наблюдая за бароузом который сидел у освещенного окна, и, повторяя заготовленные слова, будто он уже получил возможность их произнести. «Мистер Барус, я знаю, что уже поздно, и понимаю, что вы, может быть, уже забыли о моем существовании, но отчаяние не может ждать, а я как раз нахожусь в этом состоянии». Это звучало хорошо. «Мистер Барус. «Я верой и правдой работал в вашем концерне долгих десять лет, и в последние шесть месяцев его существования делал все, что мог, чтобы поддержать его. Я добровольно работал за половинное жалование, помня, что вы дали слово выплатить мне все, когда дела пойдут лучше. А вместо этого вы пошли на ложное банкротство, чтобы отказаться от своих обязательств». Далее следовало несколько слов помягче, чтобы все это не выглядело так сурово. «Я не обращался к вам все эти годы, да и теперь не хотел бы причинять вам неудобства. Если бы я думал, что у вас и на самом деле нет денег, я бы и сейчас не пришел. Но мы все знаем, что ваше банкротство искусственное, что вы сумели сохранить свой капитал». И уже ходят слухи, что вы организовали подставную корпорацию под другим названием, чтобы восполнить все, что потеряли. Мистер Барроуз, точная сумма вашей задолженности за 6 месяцев, когда я получал половину жалования, составляет 250 долларов. Вот как раз в этом месте Паулина сказала, что надо держать себя с достоинством, не допуская никаких сантиментов и не произнося пустых слов. Все должно быть ясно и точно И потом сильная концовка В которой каждое слово должно быть правдой Мистер Барроуз Я нуждаюсь в помощи именно сейчас Я не могу ждать даже 24 часа В подметках каждого моего ботинка Дырки размером с 50-центовую монету Мне приходится подкладывать туда куски картона У нас вот уже неделю нет ни света, ни газа Завтра утром явится судебный исполнитель, опишет все, что осталось от мебели и опечатает дверь «Если бы я был один, то все бы пережил, никому не обращаясь, но, мистер Барус, у меня дома жена, которую я обязан содержать Вы, может быть, ее не помните» «Это была маленькая темноволосая девушка, которая один или два месяца работала стенографисткой у вас в конторе. Теперь вы, конечно, ее не узнаете. За последние два года она постарела на 20 лет». И это все. Все, что следовало сказать. И все же он понимал, что ему придется сделать усилия, прежде чем он осмелится произнести хоть слово. Он не мог рассмотреть посетителя, его не было видно в окне. А Барроуз сидел прямо против окна, профилем к Пейну. Он даже мог видеть, как двигаются его узкие губы. Один или два раза Барроуз поднимал руку в неопределенном жесте. Потом, казалось, он выслушал собеседника и медленно кивнул. Затем поднял указательный палец и покачал им, как бы подчеркивая какую-то мысль. После этого он поднялся и прошел вглубь комнаты, по-прежнему оставаясь на виду. Он остановился у дальней стены и отвел рукой гобелен, который там висел. Пейн вытянул шею и напряг зрение. Наверное, там под гобеленом был сейф, который жадный старикашка собирался открыть. Вот если бы у него был бинокль! Пейн видел, что старый скупец задержался, повернул голову и сказал нечто своему посетителю. Чья-то рука потянула за шнур и штора опустилась до самого низа. Пейн сжал зубы. Это древнее ископаемое все учитывает. Можно подумать, что он читает на расстоянии мысли и догадывается, что снаружи кто-то есть. Но все же щелочка осталась. И из-под шторы пробивался свет. Пейн выскользнул из своего укрытия и подскочил к окну. Припав к щелочке, он сфокусировал взгляд на руке Барроуза, который набирал номер на сейфе и ничего другого не замечал. Три четверти поворота налево, туда, где на циферблате часов обычно располагается цифра 8, потом обратно, туда, где помещается цифра 3, потом снова обратно, на этот раз до 10. Довольно просто. Он так и запомнит. 8 3-10. Барус открыл сейф и достал оттуда ящик, где хранил наличные. Поставил его на стол и снял крышку. Взгляд Пейна застыл, рот угрюмо скривился. «Только посмотреть на все эти деньги!» Старый скряга запустил туда узловатые пальцы, достал пачку банкнотов и пересчитал их. Потом положил часть обратно. Еще раз пересчитал то, что оставил, и положил на стол. После чего вернул коробку на прежнее место, запер сейф и завесил все это гобеленом. В окне показались смутные очертания еще одного человека. Но он подошел слишком близко к щелочке под шторой, и потому рассмотреть его получше было невозможно. Но Пэйн и не пытался сделать это, поскольку старался не упустить из виду небольшую пачку денег на столе. Рука Барроуза, похожая на клешню, взяла ее и подняла. Другая рука, уже нормальная, потянулась к ней. Затем обе руки встретились». Бэйн благоразумно вернулся на свой прежний наблюдательный пункт. Теперь он знал, где располагался сейф, и в этом было все дело. Он убрался как раз вовремя. Через мгновение штора вновь взлетела кверху, но на этот раз шнур потянула рука Барроуза. Посетитель двинулся к двери, Барроуз пошел за ним, его тоже не стало видно. Свет в комнате вдруг погас, и тут же вспыхнула лампочка над крыльцом. В тот промежуток времени, который у него оставался, Пэн юркнул за угол дома, чтобы быть уверенным, что его присутствие не обнаружат. Дверь открылась. Барус бурхнул «Доброй ночи!», на что его посетитель ничего не ответил. Похоже, что у них был далеко не сердечный разговор. Дверь тихо закрылась. Быстрые шаги простучали сначала по крыльцу, потом по асфальтированной дорожке по направлению к улице – Удаляясь постепенно от того места, где, прижавшись к стене за углом, стоял Пэйн. Он не пытался разглядеть, кто это был. Для этого было слишком темно, да и главная его задача состояла в том, чтобы остаться незамеченным. Когда шаги неизвестного человека затихли вдали, Пэйн передвинулся на то место, откуда он мог видеть переднюю часть дома. Он знал, что Барроуз сейчас здесь один». Он слишком скуп, чтобы держать слугу, который работал бы у него круглые сутки. На одно-два мгновения тусклый свет в прихожей мелькнул в стеклянных фрамугах двери. Вот теперь было самое время позвонить в дверь, если он хочет, чтобы эта старая калоша выслушала его мольбу, прежде чем ляжет спать. Он прекрасно понимал это» но что-то удерживало его от того, чтобы подняться на крыльцо и позвонить. Он прекрасно понимал, что это было такое, но не позволял себе признаться в этом. «Просто молча захлопнет дверь перед моим носом», — оправдывал он свое поведение, сидя согнувшись в кустах и выжидая. «Если он меня здесь увидит, я буду первый, кого он заподозрит, когда...» Во фрамугах над дверью снова стало темно. Барроуз начал подниматься По лестнице Окно спальни наверху осветилось Еще было время Если он позвонит сейчас То Барроуз снова спустится И откроет дверь Но Пейн не сделал ни одного движения Наконец огонь В окне спальни погас Дом погрузился во мрак И выглядел теперь мрачной Безжизненной громадой А Пейн все стоял Борясь с собой Впрочем Это не являлось борьбой в подлинном смысле слова, поскольку у него давно уже не было для этого сил. Он просто искал себе оправдание за то, что был готов совершить. За свои мысли, не позволявшие ему теперь называть себя честным человеком. Как он посмотрит в лицо жене, если придет этим вечером с пустыми руками? Завтра вся их мебель будет выкинута на тротуар. Вечер за вечером он собирался серьезно поговорить с Бароузом, но каждый раз откладывал, так и не собравшись с духом, чтобы войти в этот дом. А почему? Прежде всего потому, что боялся, что не выдержит насмешливого отказа, который, несомненно, получит. Но куда более важным было другое. Он понимал, что его униженная просьба автоматически закрывает ему возможность заполучить деньги другим, незаконным способом. Баррелл, скорее всего, за эти годы успел забыть о его существовании, но если он напомнит ему о себе, затеяв этот разговор, он решительно подтянул пояс. Но уж нет, он не придет сегодня вечером к жене с пустыми руками и не станет обращаться с унизительной просьбой к Барроузу. Она и не узнает никогда, как он добыл эти деньги». Бэйн выпрямился и огляделся вокруг. «Никого не видно. Дом стоит особняком. Большинство улиц в этом районе только что проложили. Их еще не покрыли асфальтом, поскольку многие участки застроены». Он осторожно, но решительно двинулся к окну той комнаты, где видел сейф. Трусость всегда приводит к большему риску, чем безрассудная смелость. Он боялся всего – прийти домой и предстать перед женой с пустыми руками, попросить денег у старого негодяя с отвратительным характером, потому что знал, что его оскорбят и выгонят вон. Поэтому он был готов проникнуть в дом и впервые в жизни стать грабителем». Окно открывалось так легко, словно само приглашало его проникнуть внутрь. Он встал возле подоконника, просунул в щель между двумя половинками рам картонку от спичечной упаковки и приподнял язычок задвижки. Затем спрыгнул на землю и, приставив к нижней раме тот малюсенький инструмент, который принес с собой, без усилий поднял ее вверх. Очутившись минутой позже в комнате, Он опустил раму, чтобы она не привлекала к себе ничьих подозрительных взоров. Он удивлялся, почему раньше ему казалось, что для того, чтобы залезть в чужой дом, нужно обладать определенными навыками. Ничего подобного. Он вытащил сложенный носовой платок и обвязал им нижнюю половину лица. В этот момент ему показалось, что он поступил правильно, но позже он понял, что это не так». То, что произошло потом, могло бы иметь место и в том случае, если бы он не сделал этого. Ведь платок не делает его невидимым, только не позволяет узнать. Бэйн понимал, что не стоило сжигать свет, но не был настолько рассудителен, чтобы прихватить с собой карманный фонарик. Ему приходилось полагаться сейчас только на обычные спички, а это значило, что после того, как отодвинет гобелен, Он сможет работать с кодовой шкалой сейфа лишь одной рукой. Впрочем, это пустячное дело. У него не было точной комбинации, а только приблизительная позиция. 8, 3, 10. Если она не сработает, он немного изменит ее, и так или иначе, но сейф будет открыт. Он и в самом деле открыл его. Вытащил коробку с деньгами и поставил на стол. И словно в ответ на этот его поступок вся комната тут же залилась ярким светом. В дверях стоял Барроу, одетый в халат. Одна его рука была на выключателе, в другой он держал револьвер, направляя его на Пейна. У Пейна подкосились колени, перехватило дыхание, и он не в силах шелохнуться, замер на месте. Так могло случиться только с любителем, который впервые застигнут на месте преступления, но никак не с профессионалом. Догоравшая спичка обожгла ему большой палец, и он отбросил ее. «Ну что, я появился в самый раз, верно?» — со злорадством сказал старик. «Может быть, сейф и не так надежен». «Но у меня рядом с кроватью сразу же звучит зуммер, как только он открывается!» «Понял?» Он мог подойти к телефону, который находился в той же комнате, что и Пейн, и вызвать полицию. Но в нем росло мстительное чувство, которому он не мог сопротивляться. «Ты это давно задумал!» – начал он, облизывая губы. «Я уже не один месяц догадывался об этом!» Старик сделал шаг вперед. «А теперь отойди от стола. Стань вон там и не двигайся, пока я...» Неожиданно его маленькие глазки сощурились подозрительно. «Постой-ка минутку. Не видел ли я тебя где-то раньше? Что-то мне в тебе знакомо». Он подошел поближе и приказал. «Ну-ка, сними этот платок. Дай мне взглянуть, что ты за дьявол». При мысли, что ему придется открыть лицо, Пейн вконец запаниковал. Он понимал, что пока Барроуз держит его на прицеле, ему никуда не деться. Старик не откажется от мысли узнать, кто он такой. Он в ужасе замотал головой. «Нет!» Задыхаясь, хрипло вскричал он через носовой платок. Пейн даже попятился, но наткнулся на стул. Старик подошел к нему ближе. «Тогда, ей-богу, я сам сниму его!» — отрывисто сказал он. Протянув руку, он схватился за нижний треугольный конец платка. Как только он сделал это, его правая рука отклонилась от прямой линии, упиравшейся в тело Пейна, и тот уже больше не был под прицелом. Но воспользоваться представившимся ему шансом он так и не смог. «Трусость!» Трузость иногда может подвигнуть на такие дела, за которые не взялся бы и смельчак». Пен не переставал думать о револьвере, и под воздействием какого-то импульса внезапно схватил старика за обе руки и широко развел их в стороны. Это был такой безрассудный поступок, которого Барроус никак не мог ожидать, и поэтому он непроизвольно нажал на спуск. Револьвер, направленный в потолок, щелкнул в холостую. То ли он дал осечку, то ли первый канал в барабане был без патрона, о чем Барроуз и не знал. Пэн держал руку старика, сжимавшую револьвер на отлете. Однако главной его заботой была другая — та, которой Барроуз пытался сдернуть с его лица платок. Он старался отвести ее как можно ниже, чтобы старик не дотянулся до платка. Потом вывернул резко сухое запястье правой руки старика так, что его пальцы разжались, и он выронил револьвер. Оружие упало как раз между ними, и Пейн отбросил его ногой в сторону на фут или два. Потом поставил ту же ногу сзади ноги Бароуза и толкнул его. Старик рухнул навзничь на пол, и на том закончилась эта неравная схватка. Но и падая, старик одержал победу. Его левая рука, которую Пейн отпустил, толкая его, описала в воздухе дугу, И, вцепившись в поток, сорвала его. Лежа на полу, Бароуз приподнялся на локти и узнал его, что было для Пейна как нож в сердце: Ты Дик Пейн, грязный тип! Я тебя узнал! Ты Дик Пейн! Ты работал у меня! Ты за это заплатишь! И это было все, что он успел сказать. Он сам подписал себе смертный приговор. Пэн действовал под влиянием какого-то нервного и мускульного возбуждения, вызванного инстинктом самосохранения, и даже не понимал, что делает, когда нагибался, чтобы подобрать упавший револьвер. Ощутив его в своей руке, он направил ствол револьвера прямо в рот старику, которого так боялся. И затем нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз, второй раз выстрела не прозвучало. То ли получилась осечка, то ли и в этом канале «Барабана» не оказалось патрона. Пэн тотчас же решил, что этот щелчок – данный ему еще один, последний шанс отказаться от того, что он чуть было не сделал сейчас. Все сразу изменилось. Улетучилась тень сомнений, которые обуревали его до сих пор. И вместо импульсивного стремления, еще и подогретого борьбой, возникло холодное, обдуманное решение убить старика. У него ведь было время, чтобы дважды подумать, прежде чем отважиться на подобный шаг. Совесть делает из нас трусов. А он был трусом с самого начала. У Барроуза оказалось достаточно времени, чтобы, брызгая слюной, молить в отчаянии Пейна о пощаде и обещать ему, что не будет преследовать его. Он просто не мог не бороться за жизнь, пока у него оставалась хоть какая-то надежда. «Не надо!» Вопил он. «Пэйн! Дик! Не надо! Я ничего не скажу! Я никому не скажу, что ты был здесь!» И все же в глубине души Барроуз осознавал, что его песенка спета. Словно подтверждая это, Пэйн нажал на спусковой крючок и третий канал барабана «Изверг смерти». Лицо Бароуза заволокло дымом. Когда дым рассеялся, он был уже мертв. Голова покоилась на полу, Из уголка рта текла тонкая струйка крови. Со стороны могло показаться, что он всего-навсего разбил себе губу. Пейн Дага остался любителем, даже после того, как совершил смертоубийство. Глядя на мертвое тело, он чуть слышно пробормотал. «Мистер Борос, я не хотел». Объятый ужасом, смертельно побледнев, он не в силах был отвести свой взор от того, что сотворил. «Я сделал это! Убил человека! И теперь меня за это тоже убьют! Я пропал!» Он уставился в испуге на револьвер, будто это оружие, а не он сам, было повинно в том, что случилось. Подобрав платок, Бен начал машинально протирать револьвер, потом бросил это занятие. Ему вдруг пришла в голову мысль, что будет куда безопаснее для него, если он заберет оружие с собой, хотя принадлежало оно Баррузу. Он, как всякий не специалист, мистически боялся отпечатков пальцев и был уверен, что не сможет протереть револьвер достаточно хорошо, чтобы убрать любые свидетельства того, что это оружие побывало в его руке. Ему казалось, что, протирая его, он мог оставить на нем новые отпечатки. И поэтому кончилось все тем, что он сунул револьвер во внутренний карман пальто. Поразмыслив над тем, что делать дальше, он пришел к выводу, что самое лучшее — это побыстрее уйти отсюда. Внутри него забили дробь барабаны, призывая к постыдному бегству. И он понимал, что они теперь никогда не умолкнут». Коробка с наличными деньгами стояла на столе в том самом месте, где он ее оставил. Бэйн подошел к ней и открыл крышку. Он больше не хотел этих денег и оцепенел от одного их вида. Они были теперь не просто купюрами, а страшными, кровавыми деньгами. Но ему нужно все-таки взять немного, хотя бы для того, чтобы легче было удрать отсюда. Он не стал пересчитывать, сколько денег было в коробке». По виду никак не менее тысячи может быть даже 15 или 18 сотен он не возьмет ни цента больше того что ему причитается заберет только те 250 за которыми и явился сюда ему в его испуганном состоянии казалось что если он ограничится только тем что по праву принадлежит ему то это сделает его преступление менее отвратительным Ему представлялось, что тогда он не станет настоящим убийцей и грабителем, и это давало ему право считать, что он пришел просто задолгом. Что же касается трагического происшествия, то это лишь непредвиденный несчастный случай. Подобными мыслями он успокаивал себя, ведь совесть в конечном счете пострашнее любого полисмена. Торопливо отсчитав деньги, он засунул их в задний карман брюка и застегнул его. Он не мог сказать жене, что был здесь, иначе она догадается, что это он убил Барроуза, когда об этом начнут кричать газеты. Надо, чтобы она думала, будто он достал деньги где-то еще. Внушить ей это не так уж и трудно. Она знает, что он откладывал со дня на день свою встречу с Барроузом, поскольку, как чистосердечно признался он ей, Ему вовсе не хочется обращаться к своему прежнему боссу с какой бы то ни было просьбой. И если бы не ее, настойчивые увещевания сходить все же к Барроузу, он выбросил бы из головы эту мысль. «Только сегодня вечером», — она сказала. «Не думаю, что ты когда-нибудь добьешься толка. Я почти потеряла всякую надежду, что ты увидишься с ним и хоть что-то получишь». Так что пусть она полагает, что пока у него так ничего и не вышло. «Насчет же денег он придумает какое-нибудь объяснение. Если не сегодня ночью, то завтра. Сразу же после перенесенного им только что шока это нелегко. Зато завтра, когда он сможет рассуждать более хладнокровно, ему непременно удастся найти разумное решение этой проблемы. Но не оставил ли он здесь чего-нибудь такого, что может выдать его и помочь полиции выйти на него?» «Лучше положить коробку с банкнотами на прежнее место. Вполне возможно, что они так и не узнают, сколько денег в наличности держал дома этот старый скряга. Тем более, что такие люди часто и сами этого не знают». Он обтер коробку носовым платком, которым обвязывал себе лицо, поставил ее на место, закрыл сейф и повернул шкалу кодов. Стараясь держаться подальше от окна, он погасил свет, и прошел к парадной двери. Он открыл ее, обернув руку носовым платком, и тут же закрыл ее за собой. Потом, убедившись, что на улице никого нет, сбежал с крыльца, прошел торопливо по подъездной дорожке и, оказавшись на улице, свернул налево, в сторону дальней трамвайной остановки. Он не хотел садиться в вагон в этом месте и в этот час. Шагая по тротуару, Пейн раз или два посмотрел на сверкающие звездами небо. Все уже позади. Дело сделано. Теперь это его тайна, его секрет. Воспоминания, которым он ни с кем не поделится. Даже с Паулиной. Так говорил он себе. Но в глубине души он знал и другое. Ничто не кануло в прошлое. Все только начинается. Занавес, поднятый над сценой, опускаться не спешит. Такое преступление, как убийство, по своим последствиям во многом похоже на снежный ком, который катится вниз по склону, набирая все большую скорость.